Глава 29. От слёз в глазах темнота плывёт. Я иду на звук аплодисментов, иду по тёмному коридору к сцене за алым занавесом. Рёв становится всё громче и громче, и моя грусть от него немного рассеивается. Боже мой, зрители в нетерпении. Надеюсь, я их не разочарую. Как, кстати, начинается пьеса? Ах, да, я плачу. Плачу от того, что тайная влюблённость в Бертрама разбивает мне сердце. Все думают, что я горюю по умершему отцу, но на самом деле все из-за Бертрама. Как хорошо, что я уже в слезах. Использую это. Думаю, я приближаюсь к алому занавесу. Боль — это дар. Зрители хлопают так неистово, что я не могу сдержать улыбку. Какая там у меня первая реплика? Я выказываю горе, это правда, но у меня и есть горе. Точно. Только бы не забыть, Только бы не забыть. Раздергиваю занавес, и вижу, что все уже стоят на сцене редком, взявшись за руки. Они что, начали без меня? Я опоздала? Опоздала на собственное возвращение, Миранда. Как непрофессионально. Но не могли же они начать без Елены. У меня вдруг начинает кружиться голова. Кажется, я сейчас упаду. Опустив глаза, вижу кровь на полу. Ах, э т о рана на лодыжке. Все еще кровоточит. «Мисс Фич!» – окликает меня кто-то. «Это юноша в костюме вельможи». «У нас получилось!» «Мисс Фич? Меня зовут Елена, милорд!» – подмигиваю ему я. «Где графиня Русильонская?» «Что?» – растерянно хлопает глазами он. «Я опоздала?» – шепотом спрашиваю я. «Не хочу пропустить свой выход!» «Ваш выход? Мисс Фич, так ведь мы уже...» «Вау, как громко они аплодируют, слышишь?» «Боже, какой ажиотаж!» «Мисс Фитч, подождите! Что вы...» Я выхожу на авансцену с улыбкой, хоть по щекам все еще бегут слезы. Смеюсь и плачу. Это ведь проблемная пьеса, помните? Ни трагедия, ни комедия. То и другое, все сразу. На сцене меня мгновенно ослепляют сияющие ярче солнца огни. Как жарко они светят, пробирают до самых костей. Все по-прежнему стоят р я д к о м и разом кланяются. «Как это? Мы что, уже вышли на поклоны? Как такое возможно?» «Мисс ф и ч поздравляем!» – кричат они мне. «У нас получилось!» «Меня зовут Елена!» – шепчу я. «Мисс ф и ч вы в порядке?» – спрашивают они. «Мисс ф и ч куда вы? Мисс ф и ч Сцена под ногами такая мягкая, как самый мягкий в мире ковер, как нежнейшая земля. А еще она слегка кренится на бок и кружится, Медленно кружится. Как странно. Может, это какой-то новомодный эффект? В конце концов, в этой пьесе вселенная переворачивается с ног на голову. И все же жаль, что никто меня не предупредил. Из-за этих трепыханий мне непросто добраться до авансцены, до своего места, где почему-то уже стоят взявшие за руки юноша и девушка. Вот они кланяются, как горячо аплодируют мне зрители, свистят, улюлюкают, топают ногами, Стоит мне только ступить на авансцену, как весь зал вскакивает на ноги. «Спасибо», — говорю я зрителям. «Большое спасибо». Юноша и девушка обернулись, когда я появилась, и теперь машут, приглашая меня к ним присоединиться. Разве так начинается эта пьеса? Где мне встать? Откуда я буду рассказывать о своем разбитом сердце? Наверное, режиссер говорил, но я почему-то не помню. Как неловко. Придётся спросить у кого-нибудь из актёров. Ничего, я шёпотом. Вот, например, у тех юношей и девушки, которые мне машут. На парне костюм придворного – это, наверное, Бертрам, мой партнёр. Он должен знать, где мне встать. А эта девушка рядом с ним? Кого она играет? На ней, как и на мне, красное платье. В руках букет полевых цветов. Она что, Елена? Не может быть, ведь Елена я. «Должно быть, она моя дублерша. Я опоздала, слишком долго болтала с тем вельможей за кулисами, вот ее и попросили начать. Что ж, теперь я здесь. Я иду к девушке в костюме Елены, которая кланяется и держит в руках цветы. Мои цветы. Нужно им объяснить. Это я, Елена. Я!» Она с улыбкой смотрит на меня. «Профессор Фич! Елена!» – поправляю я. Придется побороться с ней за место на сцене. Но я готова. Руки уже сжались в кулаки, однако девушка просто протягивает мне букет. «Это вам». Щеки у нее пылают, глаза блестят, а сцена у меня под ногами по-прежнему вертится, как земля. Похоже, и сам театр тоже вращается. «Где мне начинать?» – шепчу я другой Елене. «Я что, пропустила свой выход?» Она непонимающе хмурится. «Профессор, спектакль окончен!» Потом окидывает взглядом мою алую тогу. «С вами все в порядке?» Произнесу-ка я свою первую реплику, пока не поздно, пока она не отобрала у меня роль. «Как там?» «Ах да!» Улыбнувшись, я обвожу зал взглядом и говорю. «С тех пор я ужасами сыт по горло!» Зрители замолкают, аплодисменты стихают. «Подождите, да разве это первая реплика?» нет же! Оборачиваюсь к Елене, которая теперь смотрит на меня с испугом. «О, нет, я начала не с того! Черт, попробую сначала!» «Я смерти не боюсь, пока не сдан Бернамской рощи, замок Донсинан!» выкрикиваю я. Зал замирает. «Профессор Фич!» — шипит другая Елена, дергая меня за руку. Лицо ее вдруг начинает кружиться, точно как с ц е н ы и стены, и хлопающие в ладоши силуэты в темноте. Все кружится и заваливается на бок. Неудивительно, что Елена в панике. Она хватает меня за руку и упрашивает. «Поклонитесь вместе со мной, профессор!» Я кланяюсь, и зрители снова ревут и хлопают еще громче. А я краем глаза замечаю кого-то. К нам идет девушка, переодетая стариком. В руке у нее скипетр, на лице бутафорская борода. Каскад блестящих каштановых волос венчает корона из горного хрусталя. «Ага, это король. Он ко мне. Наверняка сейчас попросит исцелить его, ведь он очень болен». «Миранда», — шепчет мне Елена, — «пойдемте». «Нет, подожди», — не соглашаюсь я. «Это же король. Мне нужно его вылечить. Он страдает». Но на вид король кажется абсолютно здоровым. Лицо ее сияет, на щеках играет здоровый румянец. Да она же вся светится. Идет ко мне и зовет. «Мисс Фич! Мисс Фич!» «Надо же! Похоже, ей вовсе не мешает то, что сцена кружится и кренится. А ведь она с каждой секундой вращается все быстрее. Я смотрю на спешащего ко мне короля. Он бежит, не сводя с меня своих зеленых, как листва глаз. Стойте! Да ведь это не король. Это мой враг. Тянет ко мне руки, чтобы убить меня. Отомстить за все, что я сделала. Прямо на сцене, подрев зрительного зала». «Мисс Фич!» — кричит она, со всех ног бросаясь ко мне. Я отшатываюсь, пячусь назад, чтобы она меня не достала. Пячусь и пячусь, и вдруг падаю. Лечу вниз со сцены. Как же далеко до пола! Как долго я падаю! Несколько минут или даже часов с криком несусь сквозь пронизанный ярким светом воздух и, наконец, с жутким хрустом приземляюсь на пол. Кажется, весь скелет в теле вздрагивает». А кости взрываются и рассыпаются звездочками. Черное небо – яркие звезды. Теперь они гаснут, гаснут одна за другой.